Глава 53. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Душевный и трудолюбивый человек, глубокие соболезнования родным. Грэм Пламер с семьей. Шепард сидел в ситцевом кресле, прихлебывал чай, приготовленный Барбарой Ларсон, и мысленно возмущался. В здешних краях в любом доме заставляют пить треклятый чай, причем в любую жару. Духота в маленькой темной гостиной стояла страшная, хуже, чем у Хендерсона в кухне. Алекс не сомневался, что они с Роном допрашивали Ларсенов после исчезновения Венди, но встречу с ними не помнил, впрочем, не только с ними. Надо будет потом глянуть в деле. Колин Ларсон сидел на обеденном стуле лицом к гостю, дергал правой ногой и блуждал взглядом по темному полосатому коту, спящему на груди тряпья у камина. Шепард уже успел вызвать недовольство Барбары вопросом «существует ли мистер Ларсон?». Услышал суровое «уже нет» и решил не гневить хозяйку, а узнать про состояние здоровья Колина у Вики. Похоже, в каждом доме этого чёртова района имелся собственный загадочный пазл. Пока же он надеялся получить от Ларсонов новую деталь головоломки Хендерсонов, Джой явно утаивала часть деталей, интересно сколько – Алларсона могли дать одну-две подсказки, в частности о пропавшей Рут. Алекс, конечно, подозревал, что ремень, теперь лежавший в пакете для вещдоков на пассажирском сидении его машины, на шею отцу накинула именно Джой, но подозрение ничего не доказывает. Всегда расставляя точки над и. Несмешно шутил Рон. Заглядывая через плечо и контролируя, правильно ли напарник заполняет сотый бланк водительского удостоверения. Поэтому в участке Алекс обязательно проверит ремень на отпечатки пальцев. Хотя человек, перекрывший кислород Джорджу Хендерсону, наверняка позаботился о том, чтобы не оставить отпечатков. И лекарственные пузырьки проверит. Они тоже лежат на пассажирском сидении в пакете. Дактилоскописты из Мельбурна провозится несколько дней А он тем временем постарается найти Недостающие детали пазла И арестовать виновного Значит, он все-таки умер Барбара вздохнула Пожалуй, чуточку театрально Бедный Джордж Не стоит так говорить, но Джой, думаю, вздохнет с облегчением У них были трудные отношения Неужели? Шепард поставил чашку на полированный столик возле ситцевого кресла, достал блокнот и сделал быструю пометку. Миссис Ларсон продолжала. «Теперь-то уж, наверное, не важно. Джо ведь в конце концов сумела убежать, спаслась. Честно говоря, я не понимаю, зачем она вернулась». Барбара покосилась на Колина. Он по-прежнему дёргал ногой вверх-вниз и не отводил взгляда от кота. Тот дышал с присвистом. Алекс подчеркнул в блокноте «спаслась» и посмотрел на Барбару с непроницаемым видом, мысленно услышав совет Рона. «Ничего пока не говори, сынок. Пусть рассказывает дальше. Хороший коп — хороший слушатель. Молчаливый слушатель». Молчаливый слушатель. Почему при этих словах в голове прозвенел звоночек? И почему именно сейчас? Он был милейшим человеком со всеми, Уверенно вам это известно. Тем не менее, кто-то его убил. От чего же Джой пришлось? Он сверился с записями. Вы, кажется, употребили слово спасаться. Ой, Барбара немного смутилась. Я не уверена, не знаю. А я уверен, что знаешь. Алекс улыбался, ждал. Не хочу говорить плохо о покойном. Разумеется, «Да и сама я никогда ничего не слышала и не видела. Это скорее впечатление. Дети Джорджа были такими тихими, такими послушными. Причём и в подростковом возрасте тоже. Она глотнула чаю, Шепард ждал. Это выглядело странно даже тогда». Колин встал со стула, присел возле кота, медленно погладил его по голове. «Дети часто стеснительны. Пришло время активизироваться». «Так вы говорите, Джордж был милейшим человеком со всеми?» Он отхлебнул из чашки. «Эх, в неё бы сейчас лимонного ликёра со льдом». «О, да, был». «Был», — повторил Колин. «Только не со своими детьми». Кот приподнял голову, подставляя шею для почёсывания. Шепард вспомнил ремень на шее Джорджа. «Интересно, всегда ли Колин так нежен?» «О чём вы, Колин?» Тот огляделся по сторонам, Будто убедился, что никто не подслушивает. Погладил кота по старой спине. «Джордж был плохим!» «Колин!» — воскликнула Барбара. «Ты этого не знаешь!» «Плохо относился к своим детям!» «Значит, у Рут тоже имелись причины не любить отца!» Джойс солгала. Барбара затараторила. «Не пойму, при тут полиция? Джордж долго болел. Неудивительно, что он умер!» Она протянула тарелку засохших коржиков. Шепард неохотно угостился. Он был сыт по горло, безвкусной нищенской едой, которую терпел уже двадцать лет. «Дело в том, всё куда печальнее». Алекс повертел в руках треугольный коржик. «Видите ли, мистера Хендерсона обнаружили, собственно, Джой и обнаружила с затянутым на шее ремнём». Он внимательно наблюдал за обоими Ларсонами. «Что?» выкрикнула Барбара. переигрывает. Ужас! Какой ужас! Она упала в кресло, побелев как мел, но так и не выпустила из рук тарелку с коржиками. Такое сыграть трудно. Колин крепко зажмурился, точно не желая верить услышанному. Согласен. Кивнув, Шепард стиснул зубами коржик, с трудом отгрыз кусочек, запил чаем в надежде размягчить. В прихожей зазвонил телефон. Барбара бросила взгляд на часы. «Простите, надо ответить. Важный звонок». По дороге в прихожую она поцеловала сына в лоб. Колин придвинулся поближе к коту, посмотрел на полицейского. «Его зовут Кроха. Он родился самым маленьким и слабым в помете. Нам говорили, не жилец. Советовали усыпить, но мама не разрешила». Колин улыбнулся Крохе, Алексу. «Он каждую ночь спал в моей кровати. Четырнадцать лет». Кот открыл жёлтые глаза, вытянул лапу, коснулся колена хозяина. «Крохом мой друг. Только он скоро умрёт». Колин вытер нос рукавом сначала одну ноздрю, затем вторую. «Дышит плохо, да и не ходит почти». Шепард изобразил на лице сочувствие и вернулся к Хендерсонам, Спросил негромко, спокойно. «Мистер Хендерсон. Обижал Рут». «Нет, не Рут». Колин покачал головой. Бережно взял на руки кроху, и тот громко замурлыкал, хотя дыхание всё равно оставалось свистящим. Кот явно был очень болен. «Колин», — мягко окликнул Шепард, — «мы не знаем, где Рут, очень волнуемся за неё». «Не знаете, где Рут?» — удивился Колин. «Нет». Выражение лица Колина побудило Алекса задать следующий вопрос, осторожно и твердо: «А вы знаете, где она, Колин?» Тот кивнул, не прекращая гладить кроху. «Это уже кое-что. Может, насчёт Джо я ошибся?» Внезапно из коридора долетел громкий, слишком громкий разговор Барбары по телефону. «Мне всё равно, что вы думаете». Очевидно, ей было всё равно и то, что Шепард слышит. Или даже хотелось, чтобы он слышал. «Он останется со мной. И он, и кот!» Шепард оглянулся на Колина, зарывшегося лицом в шерсть на кошачьей спине. «Колин», — произнёс он приветливо, но всё так же твёрдо. «Рут жива?» Колин поднял взгляд, помотал головой быстро. «Рут умерла». Алекс вдруг встревожился не на шутку. «Что за чертовщина тут творится?» «Вы уверены?» Колин закрыл глаза руками начал схлипывать. «Такое несчастье! Случайно! Но теперь она на небесах! «Мозг Шепарда лихорадочно работал. Вот оно. Именно этого он и хотел. Быстрое признание и завершение дела по горячим следам. Да, насчёт Джоан, похоже, и правда ошибся. Ничего страшного. Он сейчас же сведёт концы с концами, а ночью славно выспится. Ни один судья не отправит Колина в тюрьму. Его, скорее всего, поместят в специальную лечебницу. Но не в тюрьму, нет». «Барбара сможет свободно навещать сына». «Говорю же, мне всё равно!» В голосе Барбары звенела Сталь. «Вы не заберёте его из этого дома, и кота тоже, слышите? Я буду ухаживать за ним, пока меня не похоронят». «Маловероятно». «Ужасное несчастье», — повторил Колин, по-прежнему пряча лицо в ладонях. Шепард отгрыз очередной кусок твёрдого коржика, в висках застучало, ловко переместив коржик за щеку. Он мягко попросил едва, сдерживая нетерпение. «Отведёте меня, Крут!» Тот кивнул, поднял заплаканное лицо, погладил кота медленно, мучительно, медленно, будто боялся причинить боль, или знал, что больше уже не вернётся, никогда не сможет погладить друга. «Сходим сейчас», — осторожно предложил Алекс. «Если преступник действовал поспешно или нападение и правда произошло случайно, то жертва может быть ещё жива. Сейчас дорога каждая секунда. Алекс с облегчением положил недоеденный коржик на стол и встал. «Да», — Колин тоже поднялся, — «я отведу, Крут». «Тогда пойдёмте?» Колин опять повторил. «Несчастный случай». Вышли в прихожую, где Барбара продолжала плеваться словами, «точно печь искрами». «Я заботилась о нём столько лет, и никто ни слова не говорил. Где вы все были двадцать лет назад, когда я действительно нуждалась в помощи?» «Простите, миссис Ларсон». Она резко обернулась, рявкнула. «Что? Колин поедет со мной». Алекс вновь напустил на себя непроницаемый вид. «Поможет в расследовании». Очень удобная фраза. Шепарда не удивило указание Колина повернуть с дороги налево к ферме Хендерсонов. Однако, когда он притормозил у подножья холма перед их подъездной дорожкой, Колин сказал «Нет, не сюда, ещё далеко». Проехали десять минут в молчании. Любопытство и беспокойство нарастало. Куда же Колин спрятал Рут? От неожиданной мысли он чуть не ударил по тормозам. Не мог ли Колин убить и Венди Боскомп? Колин с нарочитым спокойствием произнёс Алекс и пожалел, что не задал этого вопроса раньше — «Может, вы скажете мне, где Рут? Тогда я довезу вас без подсказок, а вы отдохнёте». «Конечно. Знаете Блэкханское кладбище?»